Панкеева ОП Расмешить богов. Часть шестая Аннотация Разные цели бывают у людей: великие и скромные, добрые и низменные, бескорыстные и эгоистичные. Вернуть престол, спасти друга, убрать через чересчур любопытного короля, помочь товарищу, устроить несчастный случай начальнику, уберечь единственного сына, завоевать мир, выполнить приказ. У каждого есть своя цель, и у каждого есть план, как ее добиться. Но, как говорится, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Глава первая. Эпиграф. Но как только Чебурашка открыл входную дверь, ему на голову неожиданно свалился большой красный кирпич. Эдуард Успенский. Официальная процедура подтверждения подлинности Шалара III была назначена на 25-й день Березовой Луны. Местом означенной процедуры был выбран тронный зал Элвиса, поскольку Шалар настаивал, что такие мероприятия следует проводить на нейтральной территории, и, как ни странно, ландрийский коллега его горячо в этом поддержал. После церемонии было запланировано внеочередное заседание Международного Совета, посвященное повальным неприятностям последних недель. Заседание поначалу планировалось на конец Луны, но было перенесено по просьбе Элвиса и с общего согласия остальных членов Совета. О том, что идея совместить оба мероприятия Элвису подкинулся тот же Шелар, скромно умалчивалось, дабы никто не докопался, что Шеллара об этом просил Пафнутий, который, членом Совета, являлся. На церемонии присутствовали все правители континента семействами, исключая президента Мистралии, но включая непризнанную королеву Данну, придворные маги всех королевских домов, включая Матресу Джоанну, но исключая шамана Даны, еще более непризнанного, чем его королева, избранные представители аристократии всех королевств и члены совета магнатов Галдиана, руководители спецслужб и специально приглашенные представители прессы. Ожидаемый всеми казак на церемонию не явился, на словах передав через Силантия, что делать ему там нечего. О смерти и бессмертии он знает не больше остальных, а позориться перед сбродом разнаряженных господ ему неохота. Тем более он совершенно уверен, что слючка Мариган непременно постарается его припозорить как можно и хиднее. Эта дама уже 45 лет обижена на него за то, что он облил ее святой водой и трижды перекрестил при традиционной попытке обернуться демоном в пикантный момент. Кантору было бы очень любопытно понаблюдать за всеми высокопоставленными гостями, послоняться среди них, кое с кем поздороваться, но, к сожалению, он был уже на работе. Поэтому он ограничился тем, что поиграл в гляделки с господином Крошем, присутствовавшим при бесценной персоне своего босса. Обмен злорадными взглядами и гадостыми ухмылками закончился полной победой Кантера. Крош запсиховал, задергался и продемонстрировал свою бессильную злобу всем, кто мог его видеть. Кантер последний раз победно ухмыльнулся и отвернулся, будто он тут был и ни при чем. Мероприятие еще не начиналось, и приглашенные прохаживались по залу, раскланиваясь, беседуя и демонстрируя наряды. Кантер, как ему полагалось, держался рядом с королем и честно прикидывался обычным охранником. Собственно, он и так частично им являлся, но какие-либо действия должен был предпринимать только по сигналу напарников, которые и занимались на самом деле охраной его величества. Напарниками Кантера были высокий неразговорчивый вор, тоже первоклассный стрелок, и старенькая магичка, мастер щитов, Оба профессиональные телохранители с огромным стажем, и наверняка лучшие в своем деле. Оно и понятно, кому попало недоверие охранять первое лицо королевства. Вопреки ожиданиям Кантора, напарники на него не косились, и никоим образом не демонстрировали недовольства, что к ним пристроили бесполезного новичка. Видимо, предусмотрительный король заранее снабдил их соответствующими инструкциями. И Кантеру было весьма любопытно, что же его величество им наплел, ведь наверняка неправду. И наверняка что-то настолько действенное, что новому охраннику готовы были простить даже пребывание на посту в не совсем адекватном состоянии. Перед выходом на работу Кантор выкурил изрядный косяк непонятно из каких трав, смешанных лично придворным магом. И теперь эти травы благоухали в радиусе нескольких локтей, так что напарники не могли этого не почувствовать. Удовольствия от косяка не было никакого. Однако Мэттер утверждал, что зелье проверено в деле неоднократно и стимулирует стихийные способности лучше всякого алкоголя и любых известных наркотиков. Пока что Кантер чувствовал только неприятную тяжесть в голове и уже упомянутый запах. Кроме трав, на него наложили заклинание, обостряющее слух, так что теперь он мог слышать практически все, что говорилось в зале. Даже шепотом в дальнем углу, однако ничего интересного пока не услышал. Представители аристократии, королевства Ортон, графы Монкар и Динар, а также герцоги Геранди, перешептывались, предвкушая хоть какой-нибудь скандал. Даже если их с королем все окажется без осложнений, они втайне надеялись хотя бы на вытасовку королевы Киры с королевой Данной на почве ревности, или на публичные разборки его величества Шелара с коллегой Александр. Представители Лондры стояли столбами. То ли в силу воспитания, то ли до сих пор перепуганной репрессиями, которые закатил их король после неудачного заговора, и от них не было слышно ни слова. Поморцы вели себя более оживленно, чем обычно. Даже и молчал как-то напряженно. Однако и у них ничего интересного не говорилось. Голдианцы обсуждали какие-то деловые вопросы. И в котировок, пошли на оружие и налогов на добавочную стоимость Кантор ничего не понял. Королева Галанта шипела на мужа и придерживала за подол старшую дочь, которая воспринимала происходящее как повод этим самым подолом повертеть. Причем соплячка пялилась именно на Кантера, как будто в зале других мужиков мало. Не видит, что человек на работе. Впрочем, принцесса Люсиль была не одинока в своих стремлениях. Пробежав взглядом по залу, Кантер обнаружил, что на него посматривают с интересом, выходящим за рамки простого любопытства и еще многие дамы. К примеру, королева Лондры, ох, не зря его величество упоминало, что его кузина дура набитая, две дочери Лисоветы, якобы порядочные примерные жены, невестка господина Дорса, усраться можно со смеху, глава лондрийских спецслужб принцесса Элизабет, то же самое, только с перепугу, а также 14 незнакомых дам из представителей аристократии, две журналистки и одна из телохранителей императора Лао, И, и, твою мать, личный секретарь Луи IX, Мансир Гоше, падла, гад, извращенец. Кантор, который питал таким вещам вполне объяснимую ненависть, едва удержался от немедленного мордобоя. И, чтобы успокоиться, поискал глазами Ольгу. Он давно заметил, что ее присутствие действует на него как умеренная доза фанги. То есть слегка расслабляет, немного веселит и вызывает желание. И почему ей вечно кажется, будто она хуже всех выглядит? И все только об этом и думают, на нее глядя. Если так думать и все время сутулиться и кукожицу, то можно и в самом деле показаться хуже, чем ты есть. А ведь она не такая. Вернее, только на людях. Видели бы ее эти люди в моменты страсти, когда она себя не помнит. Не задавались бы глупыми вопросами, что этот чокнутый мистролиец в ней нашел. И есть ли у него вообще глаза. Вот она, голубушка, опять стоит, стесняется. Все ей кажется, что она выглядит хуже всех, и что все на нее смотрят. Но зачем с такой завистью пялиться на Эльвиру? Так и действительно легко расстроиться и пасть духом. Почему не посмотреть на принцессу Елизабет, например? Сразу бы себя красавицей почувствовала. Неудивительно, что Ольга с королем так легко подружились. Вот уж родственные души. Но король в последнее время, похоже, перестал страдать по поводу своей внешности и напрочь забыл, что такие переживания вообще когда-либо имели место. Почему бы Ольге не последовать его примеру? Сегодня она выглядит изумительно. Как все-таки много значит для женщины платье, прическа и правильно подобранный макияж. И мужики на нее заглядываются не по-детски, особенно неизбалованные ландрицы. Жаль, что официальное мероприятие, а не бал или просто прием. Тогда бы они еще и ухаживать начали. Может быть, это ей на пользу пошло, перестала бы так смущаться. С этим высокопоставленным кодлом разве так надо? Тут надо грудь вперед, подбородок вверх, глаза прямо, и смотреть на всех так... Словно они ростом с гномов. Ну, не на всех. На Элвиса не надо. Обидеться. А на прочих можно. И тогда уважать будут. Ковриками стелиться, в ноги кланяться, каждый взгляд ловить и в рот заглядывать. Познакомить бы ее с мамой. Вот бы у кого ей поучиться вести себя в обществе. Только ведь к маме нельзя. Вот беда. Плаксу попросить, что ли, чтоб познакомил. В это время Ольга... Ничего не подозревая о воспитательных рассуждениях своего возлюбленного и не имея даже понятия, что у него вообще есть мама, бродила по залу хвостиком за Кирой, как ей и полагалось, и действительно чувствовала себя ужасно. Ей казалось, что все только на нее и смотрят, и только о ней говорят, причем непременно какие-нибудь гадости. Но какой смысл наряжать ее в роскошное платье, если она смотрится на ней ничуть не лучше, чем то со шнуровкой спереди, которое ее любимый кабальер обляпал соусом в первый вечер знакомства? И труды несчастного придворного парикмахера, который сам чуть не посидел, сооружая прическу из ее жалких волосенок, были совершенно напрасны. И на кой вообще король приволок ее сюда? Неужели уж такая необходимость? — Ой! — вдруг спохватилась Ольга. Ведь он же сказал, вот курица, сказал же смотреть внимательно по сторонам и докладывать обо всем, что увидит странного. А она глаза в пол уткнула и ходит. Она тут же подняла голову и принялась честно смотреть по сторонам, выискивая что-нибудь странное и размышляя попутно, что является таковым в понимании его величества. По ней так тут вообще все странно. Хоть и она и успела привыкнуть к этому миру и уже многому не удивлялась. — Да хоть тут дракон сейчас войди, вряд ли это будет странно. Разве что... вот разве что... ой! То, что увидела Ольга, обратив свой взор в сторону какого-то старинного батального полотна, чтобы его рассмотреть получше, мгновенно прояснило все ее сомнения. У стенки под картиной стоял Толик. Само по себе присутствие Толика, где бы то ни было, возможно, и не являлось странным. Но этот лопоухий полуэльф был одет в мешковатые пестрые шорты. По колено, и длинную футболку с надписью по-русски «Восьмой всеславянский рок-марафон памяти Конгрема и неизменную кепочку «Радиоприкоп». И никто на это не обращал внимания. Первую секунду Ольга оторопела. Если Толик невидимый, то почему не срабатывает та хваленая сигнализация, о которой так распинался Плавиус? Не может же быть, чтобы в Лондре этот момент выпустили из виду. А если видимый? то почему на него не обращают внимания? Может, опять какая-то Марайя? Может, он на себя иллюзию нацепил, как тот дракон? А у кого же спросить? Она огляделась по сторонам в поисках мэтра и страна, и успела только увидеть, как он с прочими придворными магами выходит из зала в боковую дверь. Королю сказать? А что король в этом понимает? О, Мофей! Вот с ним и надо это обговорить, он и разберется, и не получится, будто она только ни за что... Ни про что застучала, а то даже неудобно. Король ведь, наверное, врагов каких-нибудь имел в виду, а Толик, он же свой, за подложи так делать. Ольга решительно развернулась и направилась к Мафею, который как раз вел оживленную беседу с принцессой Жанной. А пока она шла, прикидывая, под каким предлогом его от этой принцессы оттащить, чтобы та не разобиделась, случилось то, чего Ольга боялась с самого первого шага на полированный черный мрамор тронного зала. Так всегда и бывает. Если чего-то очень боишься, оно случается. Как только отвлечешься и перестанешь бояться. В тот момент, когда она пересекала центр зала, где должно было происходить основное действие, правый каблук скользнул по зеркально-гладкому мрамору, нога подвернулась. Ольга в панике замахала руками, пытаясь за что-то ухватиться, и под руки ей тут же подвернулся длинный шмат ткани. Как оказалось, это был атанский флаг с золотыми орехами на голубом фоне, который до встречи с летающими дамами спокойно висел себе, никого не трогая, на колонне позади кресла для его величества. На чем он там крепился, Ольга рассмотреть не успела, но держался он явно на соплях, веса падающего тела флаг не выдержал. И Ольга все-таки загремела на пол, попутно оборвав нафиг несчастный элемент дизайна. Поскольку сей геральдический символ был длиной метров три, он накрыл Ольгу с головой, отчего она моментально представила себя гробиком на похоронах с воинскими почестями. Следом за флагом рухнул декоративный абажур светильника, разбившись об Ольгину голову. За ним сам светильник, и в придачу ко всему сверху шлепнулся благоухающим оживельником веночек символично положив последний мазок на несравненный шедевр, который иначе, как пипец, назвать было невозможно. Во всяком случае, в первую секунду у Ольги других слов не нашлось. Ой, стыдобища! Чуть не заплакала она, секунду спустя, мгновенно забыв про Толика, и в красках, представив себе, как все господа в зале, в один момент обернулись на крохот и изрядно развлекались, созерцая ее сползшие челки и салатненькие и пантаоны. Если только все это кружевное исподнее не скрыло упавший государственный флаг. Ну за что? Чем я провинилась перед богами, что они меня создали такой коровой? Ольга спешно одернула платье и, решившись выглянуть из помятого державного символа, увидела вокруг себя человек восемь кавалеров с протянутыми руками. Ни хрена себе воспитание! Дама ногами укрывается, и даже не улыбнулся ни один, на полном серьезе подбегает помочь. Впрочем, это же ландрийцы, у них вообще не принято особо демонстрировать свои чувства. Может, в душе они со смеху загибаются, но морду держат кирпичом, как и подобает джентльменам. — Вы не ушиблись, леди? — вежливо, но без малейшего сочувствия, — вопросил один из господ, когда Ольга поднималась. Второй с подобающим поклоном поставил перед ней улетевшую в момент падения туфельку. «Э, — Нет, спасибо, — промямлила Ольга. Это была почти правда, она не ушиблась. Ее ушиб разбившийся абажур. И шишка, наверное, будет. Сейчас шишку не видно под остатками прически, но завтра вылезет во всей красе. Третий ландриец с некоторой неуместной поспешностью предложил господам проводить даму и пообещал сей же час распорядиться, чтобы флаг, светильник и веночек повесили на место. — Спасибо, я сама дойду. Ольга встряхнула охапку ткани, пытаясь отыскать вторую туфельку, и чуть не упала повторно. Из голубых с золотом складок вместе с потерянной обувкой вывалился некий странный предмет, который с первого взгляда показался фрагментом капители, пострадавшей колонны. И Ольга даже успела было ужаснуться своей разрушительности. Но в следующий момент она рассмотрела пластмассовый корпус, явственно различила кнопки, махонькую тускло-светящуюся панельку и, вмиг позабыв о только что пережитом позоре, заорала на весь зал. — Ваше Величество, смотрите, что тут есть! Процедура прошла гладко, как планировалось, без сучка и задоринки, к величайшему недовольству знатных семейств Артана. Даже скандала не случилось, жалость какая. Дана вела себя исключительно прилично, Кира улыбалась ей вполне дружелюбно, король раскланивался с коллегой Александром, как ни в чем не бывало. Только и событие, что Ольга Светильника оборвала. Так это разве событие? Знаем мы эти ландрийские полы, на них каждый раз какая-нибудь дама падает. Это уже всем надоело. Приятно, конечно, что именно Ольга это. Хотя этим тоже никого не удивишь. Вот если бы королева упала... Но от королевы разве дождешься? Она же не носит этих каблучков, которых прочие дамы падают. В таких сапогах упасть сложно. Тем более королеве Кире. Это вам не Ольга. Это что кошка из любого положения на лапы семи лет правильно падать тренировалась. Эх, скучно, господа! Кантору тоже было скучно. После кратковременного замешательства, вызванного Ольгином падением и воплем, ничего больше не случилось. Королевские разбирательства были стремительны и малопонятны для непосвященного. Странный предмет, выпавший из оборванного светильника, был немедленно выхвачен его величеством чуть ли не из рук принцессы Элизабет, и очень быстро исчез в телепорте вместе с мэтром страном. Возражения Элвиса запоздали секунд на восемь и были игнорированы. Мэтр вернулся через пять минут и кратко сообщил, что предмет не взрывоопасен и не ядовит. Король удовлетворенно кивнул и прикрутил свое любопытство до возвращения. Кантер догадался, что с находкой сейчас разбирается Жак, и что по возвращении Его Величество получит более подробный и точный отчет о свойствах и предназначении предмета. А вот Элвис и сестрицей остались в полном неведении и недоумении. Правда, возмущения по поводу наглости кузина Шеллера Элвис так и не высказал. Наверное, я счел неуместным возмущаться до выяснения всех обстоятельств. А то вдруг на кузена покушаться собирались, а его службы просмотрели. То-то сроматище получится, если он при этом еще и возмущаться будет. Ничего такого, что могло бы показаться интересным, Кантер так и не услышал если не считать некоторого количества помоев, вылетого избранными представителями аристократии, на своего короля, на его супругу и на ее новую придворную даму. Самого Кантора как-то обошли вниманием, боялись, что ли, или еще не знали, что о нем веселого сказать. Только поглядывали с любопытством, недоумевая, видимо, как и многие другие, что же он в ней нашел. И вспоминали, небось, расхожее мнение, что для мистеролийцев все блондинки-красавицы. Пошли бы вы на, господа, с вашими рассуждениями, а еще в и над, под, через пополам. Что нашел, то и мое. Только одна фраза из всего услышанного, брошенная в сердцах герцогам Геранди, заставила Кантера насторожиться. Проверяют, проверяют, на подлинность проверяют, на некромантию, на всякую постороннюю магию, и никто до сих пор не додумался на душевное здравие проверить. В следующую секунду герцог спохватился, сообразив, что подпал под статью третью, пункт ар и поспешно гляделся по сторонам, проверяя, не слышал ли кто. Кантор прикинулся, что не слышал, и чуть ли не впервые согласился с утверждением внутреннего голоса, что стучать, конечно, нехорошо, но это не относится к данному случаю. — Это король должен знать обязательно, а то не ровен час, и в самом деле заварится новая каша. Странно даже, как это до сих пор никто не усомнился в душевном здравии его величества, ведь он всегда отличался нестандартным поведением. Не посмели, так как боялись по старой памяти, или на комиссию надеялись, или и в самом деле не додумались. Стихийных приемов было немного, как бы там мэтр не расхваливал свою траву, и ничего сногсшибательного в них кантор не усмотрел. Как относится к своему королю некоторые из знатнейших семейств Артана, он и так слышал. Как бесится господин Кроша, видно невооруженным глазом. И эмпатические способности тут тоже совершенно излишни. Принцесса Жанна из кожи вон лезет, чтобы добиться внимания Мафея. Что тут особенного? Тоже все на личике написано. Не умеет малышка держать свое личико? Вот только непонятно, из-за чего нервничает принц Пафнутий. Ему вроде бы не свойственно так бурно что-либо переживать. Вот об этом надо будет сказать королю, если к концу мероприятия не будет поздно. И еще поинтересоваться, из-за чего такая паника обуяла придворного, который обещал повесить на место оборванной Ольги украшения, и который потом клятвенно заверял Элвиса, что и не имеет понятия, что это такое и как оно тут оказалось, но обещает немедленно разобраться. Значит ли этот панический ужас, что придворный действительно в чем-то виноват, или просто боится попасть под раздачу, когда его повелитель начнет искать виновных? И вообще, почему невысказанный ужас обуял этого странного ландрица не тогда, когда упал светильник и поднялся шум, а задолго до этого? Если быть совсем точным, в тот момент, когда придворный увидел Кантера, они что, знакомы, встречались, при каких обстоятельствах? Как бы то ни было, королю надо рассказать, ему будет интересно. — Надо, товарищ Кантор, надо. — Понятно, что тебе не хочется еще часов несколько под чутким руководством оба величества вспоминать физиономию Ландрица и выяснять, где и когда вы могли видеться, а что делать. Это может быть важно. Итак, мэтр стран прокашлялся и начал зачитывать официальный протокол, который семь придворных магов должны были теперь подписать. В ходе обследования, проведенного ниже подпишавшимися, далее шел список ниже подписавшихся, способный повернуть священный трепет любого жителя этого мира, хоть немного знакомого с историей магии. Кто вообще пустил в это избранное общество мерзавку Джоану? Было убедительно доказано, что обследуемый объект есть действительно король Артана Шелар III, что никаким воздействием темной либо ментальной магии он не подвергался а также засвидетельствованное его полное телесное и душевное здоровье. Кантор едва удержался, чтобы не хихикнуть. Да как он мог усомниться, что его величество опять поимеет всех злопыхателей? И как ему могло прийти в голову, что королю в этом деле нужны советчики? Ну и каким местом теперь попрет герцог Геранди против консилиума ведущих магов континента? Когда официальный документ был зачитан и подписан, со своего места поднялся господин Флавиус, и скучным деловым тоном кратко сообщил, что отныне всякие высказывания, противоречащие вышеупомянутому документу, будут рассматриваться как подрывная деятельность со всеми последствиями. Еще веселее. Умеешь же его величество затыкать рты цвету родной аристократии, ничего не скажешь. Сидят господа, обтекают, ничего им не привыкать. В прошлый раз точно так же обтекали после свадьбы, когда узнали, что король жив, и что непосмертно прославляют его все барды королевства, а позапрошлый перед свадьбой, когда узнали, кто невеста, и поняли, что под эту кандидатуру не подкопаешься, а до того досчитать затрахаешься. На этом церемония была объявлена завершенной, и высокие гости закопошились, намереваясь встать и расползаться по домам. Но Элвис остановил всех, поднявшись с трона и вежливо попросив внимания. Копошение немедленно прекратилось, и все с должным почтением приготовились внимать. — Господа, — разгласил король Лондры, — прежде чем мы ударимся на заседание, прошу всех выслушать заявление, которое намерен сделать принц Пафнутий, первый наследник престола Поморья. — Вот почему Пафнутий так нервничал, — догадался Кантор. Это заявление планировалось с самого начала, и он ждал, когда дадут слово. Что же он такого задумал? Сорвался с места, как кузнечик, такое впечатление, что его высочество стремился поскорее покинуть те три ряда королевской ложи, что были заняты делегацией по морю, Будто его кто-то остановить пытался. Правда ли совета выдала такую сильную тревогу, что Кантор едва с ней справился? По залу пробежал легкий ропот изумления. Кто бы это ни удивился, услышав, что вечно молчащий пофнутий намеревается говорить, да еще публично, и, наверное, несколько больше, чем два слова. Получилось, конечно, больше, хотя пофнутий и тут был краток до безобразия. — Господа, — начал он свое выступление, — я не могу доля молчать о том, что происходит. Поэтому я обращаюсь с официальным заявлением к моему уважаемому отцу, его величеству Зиновию. — Отец! Вы отлично знаете, что на вашу жизнь готовится покушение, и ничего не предпринимаете, чтобы это предотвратить. Вы также знаете, что в вашей смерти намереваются обвинить меня, чтобы посох получила моя сестра, и это также не вызывает никакой реакции с вашей стороны. Что бы не руководило вашими действиями веселие, упрямство или, как утверждают злые языки, старческое слабоумие, я нахожу ваши действия неуемными и опасными. Если вам угодно так безрассудно рисковать своей жизнью, это ваше право, но я отказываюсь играть в эти игры, и рискую своим добрым именем. Поэтому я требую здесь, в присутствии Международного совета и мировой общественности, чтобы вы сегодня же на предстоящем заседании передали мне посох. В противном случае я отрекаюсь от права на следование и отправляюсь в добровольное изгнание, как только услышу ваш ответ. Почтеннейшая публика офигела так массово и так сильно, что бедный Кантер потерял дар речи и способность двигаться, задавленный таким количеством чужих эмоций одновременно. Да уж, господа, так желавшие хоть какого-нибудь скандала должны были остаться довольны. Скандал получился, что надо». Зиновий орал и лупил посохом по спинкам передних стоящих кресел, с которых за секунду до первого удара благоразумно шмыгнули в разные стороны с десяток придворных, привычных к выходкам своего короля. Лисавета визжала, как недорезанный поросенок, и рвалась цепица брата в бороду. Ее с трудом удерживали оба зятя. Но больше всех кантора умилил Шилар Третий. Он наблюдал все это с полнейшим равнодушием, и по его скучающему лицу никто бы не подумал, что он имеет к происходящему какое-то отношение. Правда, как бы его величество ни отмораживался, все в зале хорошо его знали, и ни минуты не сомневались, что он приложил руку к скандалу, если только сам же его и не организовал. В частности, разгневанный Зиновий высказал это прямым текстом, на что Шилар пожал плечами и ответил, что коллега глубоко ошибается. И вообще, если Пафнути окончил свою речь, то пора начинать заседание а то его величества еще дел полно. С ним немедленно согласился Элвис, Александр и император Лао. Королева Агнеса толкнула в бок засыпающего супруга, и когда он успел наклюкаться, ведь пришел еще трезвый, напитка, сегодня не подавали, и все правители дружно направились к выходу. Бедному Зиновию ничего не оставалось, как последовать за ними. Кантор заметила, что личные телохранители Элвиса, которые, как и все прочие, проводили своего государя до выхода, Не остались у этого самого выхода ждать, а дружно развернулись и вернулись в зал, окружив кольцом Пафнутия, к которому уже присоединились жена и дети. Остальные, в том числе нападники Кантора, разбрелись каждый к своему придворному магу, чтобы отправляться домой. После совета всех королей развозили по домам лично придворные маги прямо из зала заседаний, так что дальнейшие услуги охраны здесь не требовались. Кантору очень хотелось прямо сейчас подойти к королю и сказать о перепуганном придворном, но мастер щитов дернул его за рукав, и пришлось следовать за напарниками. — Зиновий, изволь вести себя прилично в моем доме, — потребовал Элвис, перебивая очередное возмущенное высказывание коллеги. — И прекрати оскорблять Шилара, поскольку подобное поведение недостойно короля и не подобает благородному человеку. Шелар, ничуть не смущенный и не особо похожий на оскорбленного, развалился в кресле, закинув ногу на ногу, и преспокойно принялся набивать свою неизменную трубку. — Зиновий, — столь же спокойно изрек он, — ты сам виноват. Чего ты добивался? Чтобы тебя все-таки убили? — Я знаю, что делаю, — продолжал вопить Зиновий, потрясая посохом, — и никакой сопляк не смеет не мешать, будь он хоть трижды мой сын. А ты... — Он тоже знает, что делает, — невозмутимо продолжал Шилар, не обращая на его внимание вопли. — Он взрослый человек и имеет право на собственное мнение. Если у тебя были какие-то конкретные планы, их надлежало скоординировать с Пафнутием. Хотя я сомневаюсь, что они у тебя вообще были, и что ты действительно знаешь, что ты делаешь. Свои сомнения за себе в ярости закричал Зиновий, по привычке замахиваясь посохом. Шелар не шелохнулся, только поднял глаза от трубки и принялся подробно и занудно с множеством лингвистических терминов объяснять значение слова «сомнение» и научно обосновывать, почему эти самые сомнения невозможно засунуть в предложенное место, чем несказанно развеселил Александра Элвиса. Луи в процессе объяснения задремал, и от очередного вопля Зиновия подкинулся в таком испуге, будто на него опять напали мистролейские принцы. — Довольно, господа, — сказал наконец целый, которому это безобразие надоело. — Давайте вести себя подобающим образом и не допускать некорректных высказываний в адрес друг друга. — Зиновий, сядь, пожалуйста, и перестань кричать. — А тебя, Шилар, я бы попросил прервать свою познавательную лекцию и все-таки перейти к делу. — Как первый вопрос повестки дня, предлагаю рассмотреть заявление Пофнутия. Возражаю, — проручал Зиновий. — Это наше внутреннее семейное дело, и нечего вам его обсуждать. — Позволю себе не согласиться, — возразил Шилар. С того самого момента, как Пафнути вынес на вопрос на публичное обсуждение, этот вопрос перестал быть семейным делом и стал делом общим. — Ты что же, полагаешь, что переворот в Помории никоим образом не отразится на международной политике? — Что в Поморье переворот? — снова пробудился Луи. — А почему мне не доложили? — нетерпеливо Александр закатил глаза. — Но почему было не позвать Агнесу? — А что, Агнесса здесь нет? Луи продолжал медленно приходить чувство. Так значит, можно выпить, пока ее нет? Элвис брезгливо поджал губы, находя неподобающим вслух высказывать то, что подумал. А Шелар, не обращая внимания на Луи, продолжил. — Итак, Зиновий, если у тебя были свои соображения по делу, ты можешь изложить их. И если они настолько лучше того, что придумал Пафнутий, мы как-нибудь уговорим его отказаться от своих намерений и оказать тебе всяческую помощь. Зиновий мрачно засопел, но никаких соображений излагать не стал. Пусть убирается на все четыре стороны вместе со своими кошками, сам разберусь. Значит, посох все же получит ли совета, констатировал Элвис. Нежелательный поворот. Вот ей, Зиновий продемонстрировал обществу фигу. Поморский эквивалент двух пальцев. Ничего у нее не выйдет, не получит она посоха. А кто получит? Невинно поинтересовался Шилар. Если и откажется от права наследования, его сыновья автоматически тоже теряют это право. Ты полагаешь, что ты бессмертен? Сколько тебе лет, Зиновий? Даже если тебя не вгонит в гроб родная дочь, это сделает либо банальный сердечный приступ, либо еще более банальная старость, и довольно скоро. И тогда формально будет коронован внук Лисаветы, которому два года, а фактически править будет она. Можешь себе представить, как она развернется, ты ее знаешь куда лучше меня». «Конечно, если тебе личные амбиции дороже блага государства?» «Уж кто бы говорил о благе государства? Свадьбу свою вспомни!» «Господа», — снова возвал к порядку Элвис, — «не отвлекайтесь от темы. Итак, Зиновий, что ты можешь сообщить с учетом последних высказываний Шелара? Ты действительно готов оставить страну Елизавете? Ведь Пафнути не имеет склонности просто так разбрасываться обещаниями. Сам ведь знаешь, он человек слова. Обещал — значит сделает». Еще бы, — в полголоса прокомментировал Александр, иначе жена из дома выгонит. Шилар и Элли слегка усмехнулись. Су супруга Пафнутия, принцесса Глафира, происходила из древнего и знатного рода князей погуляй-залеских, родовой девиз которых гласил, что князь сказал, то князь сделал. Верность погуляй резких своему слову, порой доходившая до абсурда, была предметом фамильной гордости, и Глафира неизменно следовала традициям семьи. В частности, история ее отношений с заловкой была широко известна и давно ходила по континенту как анекдот. Примерно на третий день супружеской жизни принцесса Глафира публично заявила, «Еще раз услышу что-то о моем сомнительном девичестве, набью морду». На четвертый день совета вышла к завтраку с фенгалом под глазом. Невестка была девица крепкая и размашистая, по семейной традиции погуляя за леских, обученная рукопашному бою и стрельбе из лука наравне с братьями. На седьмой день молодая принцесса вновь сделала заявление, еще раз на меня рот раскроешь, сломаю что-нибудь. Лисавета опрометчиво раскрыла рот тут же, и потом почти луну ходила с пальцами в луках. На десятый день злоязык язык заловки было заявлено, услышу о себе еще какую-нибудь гадость, убью. С тех пор Лисавета обходила невестку как можно дальше, и язык свой благоразумно придерживала, от греха подальше. — Причем тут Глафира? — возмутился Зиновий. — Пафнутий, я сам воспитал человеком слово. Ваши погуляй за лески подметки не годятся. — Да не в том дело, — перебил его Александр. — Ты уж решишь что-нибудь, а возмущаться потом будешь. — Решу, не беспокойтесь. И уж как-нибудь без ваших советов. Сказано не ваше дело, и не лезьте. Молодые вы еще, советы мне давать. И вообще, если вы уже за меня за короля не считаете, заседайте без меня. Больно надо от цыпляков оскорбления выслушивать. Зиновий резко встал, пинком отодвинув кресло, и всерьез назнамерился покинуть зал. Но дорогу ему заступил Александр, вскочивший почти одновременно с ним. — Это кого ты обозвал цыпляком? возмутился король. Игина, привыкший к тому, что он в совете самый младший. Ему только этой зимой исполнилось 23. О том, что теперь младшим является... Кинский император Александр постоянно забывал. — Меня невозмутимо вставил Шилар, любуюсь кольцами дыма. — Оставь его, Александр. Пришибешь его ненароком, а на Пафнутия свалит. — Пусть идет, если хочет. Наши придворные маги в зале. Они сами организуют переезд Пафнутия. — Пафнутий никуда не поедет, — жестко бросил Зиновий. — Пока я с ним не поговорю. Наедине. — Боюсь, что после вашего разговора он вообще никуда не поедет, — криво усмехнулся Элвис. — А мы завтра узнаем, что во время этого разговора он якобы в дневе проломил себе голову твоим же посохом, — добавил Шилар. Ты разве не понимаешь, что Лисовета со своими друзьями-приятелями переполошились, видя, как их план проваливается, и если вы с Пафнутием явились вместе, а потом еще уединитесь для разговора, вы дадите злоумышленникам идеальную и, по их мнению, последнюю возможность совершить задуманное. — Не твое дело. У тебя спросить забыли. Надо же, — разгневанно прорычал Зиновий, стукнул от злости посохом об пол и покинул зал, невежливо отпихнув Александра и столь же невежливо хлопнув дверью. — Может, вы зря так на него набросились? — Не смело поддал голос Факстон, который до сих пор воздерживался от высказываний, так как не вполне понимал, о чем речь. — Давайте продолжим заседание, — вздохнул Элвис, не отвечая на вопрос. — Зиновий не переделаешь? — Возможно, — согласился Шилар. Однако пофнуть и согласиться вернуться, он сделает большую глупость. Не беспокойся, мрачно сверкнул глазами так и не остывший Александр. Зиновий попросит его об этом так, что у него не будет возможности согласиться, не теряя лица. Уж дипломатические способности Зиновия ни для кого не являются тайной. Королине весело улыбнулись, вспомнили особо выдающиеся проявления упомянутой дипломатии и перешли к следующему вопросу. Между тем, Кантор, оказавшись в знакомой королевской гостиной, собрался было проводить Ольгу в ее покое, чтобы, ну, там, раздеться, помочь. Все такое, сами понимаете, господа дама расстроена, даме на голову упал светильник, надо же ее как-то утешить. Однако его планы были разрушены самым жестоким образом. — Его величество велел вам ожидать его здесь, — сообщил придворный маг, как само собой разумеющийся, и исчез в телепорте прежде, чем Кантор успел что-либо возразить. Ни совести у людей, ни сочувствия. Ольга бережно подобрала платье и опустилась на ближайший диванчик. Потом чуть помедле сбросила туфельки и забралась на диванчик с ногами. Кантор решительно заткнул противный внутренний голос, который начал нашептывать, что сюда в ближайшие час-два никто не войдет, а диванчики весьма удобные и мягкие, и тоже присел напротив. — Что ж, пойдем, — вздохнул он, — надеюсь, его величество не проболтается там до ночи, а то как-то и обедать хочется. Ольга, тебе не хочется? — — Обедать? — переспросила Ольга, которая уже успела погрузиться в какие-то невеселые думы. — Ой, нет, не хочу. Расстроилась? Вопрос, конечно, звучал глупо, так как ответ был написан на лице несчастной девушки все время, что длилась церемония. Но надо же как-то начать разговор, чтобы потом плавно перейти к утешению. Нет, вот уж нет, не тем, который имел в виду внутренний голос. — А ты бы не расстроился? Зачем король велел мне туда явиться? Ничего особенного я там все равно не увидела. Разве что Толика? Так и тот куда-то делался, пока я падала, зато позорилась на весь континент. Толика? Кантер немедленно вспомнил потустороннее хихиканье, которое постоянно слышалось ему непонятно откуда. А почему я его не видел? Он загримировался под человека? Ага, ты что, Толика ничего не раскусил? Он принципиально одевается так, как ему хочется. Скорее, похоже на то, что он был невидимый. Иначе, представь. Что бы началось в зале, если бы народ увидел оливкового эльфа в шортах и кепочке? Невидимый? Он еще и это может. Он же природник. Не должен быть он таким грандом в стихии, да еще в его возрасте. Сигнализацию ставила сама Митресса Марига, И чтобы сигнализация не сработала, это я даже не знаю, кто должен быть автором Толиковой невидимости. Может, он на самом деле старший, и прикидывается начинающим, чтобы не заподозрили? — Нет, он, может быть, самый малой старше короля, но не более. Во всяком случае, ему точно нет сорока. — Тогда не знаю. Ольга вздохнула и жалобно сдрала бровки, смешно оттопырив нижнюю губу. Но не привиделся же он мне. Я хотела Мафея спросить, но не дошла. — Думаешь, Мафей его видел? В зале было полно магов покруче Мафея, и никто, кроме тебя, не заметил? — А ты королю сказала... — Нет, я как представила себе, что будет, когда я скажу, что видела эльфа в шортах. Не хватало, чтобы король решил, будто меня этой лампочкой последние мозги отшибло. — Король бы так и не подумал, — горячо возразил мистер умолчав о том, что король был бы единственным не подумавшим. Во всяком случае, сначала бы разобрался. Скажи лучше, что ты постеснялась заложить Толика, это было бы больше похоже на правду. — А что, по-твоему, надо было? Тем более он все равно пропал. — Знаешь что... — решил Кантер, вполне понимая ее сомнения. — Давай найдем Мафея и потребуем с него подробных объяснений. Мне что-то кажется, что он знал. Может, он сам этого Толика притащил туда? Откуда у Толика ориентиры, если он в Вондре не был? — А как же мы его найдем? Нам же нельзя отсюда уходить, мы же должны короля ждать. Кантор рассмеялся. — Ну, до чего же эта девочка наивна в некоторых вопросах? — Наверное, есть некоторая доля истины в утверждении Гэтана, что плебейское происхождение никаким образованием не исправить. Запросто, — заверил он, — после чего легким прыжком подхватился с дивана, выглянул в коридор и приказал первому уже пробегавшему мимо слуге немедленно пригласить в гостиную принца Мафея. — И как можно скорее, если не хочет разгневать его величество. — Теперь они его из-под земли достанут, — удовлетворенно объяснил Кантер, присаживаясь на прежнее место. Я уже заметил, что при дворе Шилара Третьего слуги приучены выполнять приказания быстро и четко, поскольку с бестолковыми ленивыми его величество не церемонится. Кстати, прими это к сведению, если он что-нибудь тебе приказывает. Велено докладывать? Докладывай, и не вдавайся в долгие размышления. А правильно ли я поступаю, а не случится ли чего, а нравственно ли это все? Король тебя, конечно, не выгонит, даже если будет очень недоволен, но его уважение ты потеряешь раз и навсегда». — Блин, — горестно вздохнула Ольга, — а как же я им теперь объясню, почему я сразу не доложила? Кантер минутку подумал. Ну, во-первых, не поверила своим глазам, во-вторых, сильно ушиблась, и, в-третьих, начался весь этот бардак со светильником, и Толик пропал. И заодно расскажешь его величеству, как ты побоялась, что над тобой смеяться будут. Вот-вот, кстати, прежде чем рассказать, раза три предупреди, что ты не чокнутая, и потребуй обещания не смеяться. А потом будто бы началась церемония, король ушел, занялся отделом, а кому кроме него доложить, ты не додумалась. Вот и промолчала, боясь доложить не тому, кому надо. Или скажи, что забыла. Думаешь, король купится? Почему нет? Упасть на ровном месте, что-то забыть, растеряться, это вполне в твоем стиле, он и не удивится. К тому же бардам, такие вещи простительны. И не расстраивайся, ты так. Ну, подумаешь, упала. Эти полы в тронном зале Элвиса весь континент матом кроет. Знаешь, сколько дам на них ноги поломала? У тебя голова не болит, не тошнит? Да нет, вздохнула Ольга. Меня уже спрашивали, и кто-то из магов осматривал. Сотрясения нет, только шишка. Покажи свою шишку. Полечить, наверное, не получится. Что-то сила опять на дно залегла. Но ну, дай хоть поцелую. Мафей появился телепортом минут через пять. По его перепуганной мордашке было видно, что он опасается сердить кузена не меньше, чем слуги придворной. Оглядевшись по сторонам и обнаружив, что короля в гостиной нет, он с недоумением спросил. — А что, Шилара здесь нет? — Почему мне сказали, что он рассердится, если я не потороплюсь? — Это он не на тебя рассердится, — пояснил Кантер, а на слугу, которого за тобой послали. — Так он здесь был? — Нет. — А кто за мной послал? — Я. — Так ты обманул? — попытался негодовать Мофей. но Кантор тоже перебил его на полусловие, вовсе не обманул. Король действительно рассердился бы, но ведь он даже не знал, что ты кого-то за мной посылал. — Так я бы ему сказал, присаживайся, дело есть. — Диего, а можно потом? — с надеждой попросил Мофей, аж притопывая на месте от нетерпения, так ему хотелось поскорее смыться. — Потом придет король, и будет поздно. — А куда ты так торопишься, если у тебя в комнате сидит Толик и ждет тебя для какой-то совместной шалости, заведи его сюда? И вместе объясните, что этот бесстыжий извращенец сделан на церемонии, и почему его никто, кроме Ольги, не видел, даже сигнализация? Принц понурился и послушно опустился на краешек кресла. — Нет у меня Толика, — объяснил он. — Толик с дедушкой и дядей в белокамне. Я просто боюсь, что он придет и меня не застанет, а хочется уже узнать, чем все кончится. Беспокойся я за дядю. — Если твой дядя вместе с дедушкой вернулись из самок, терпеливо разъяснил Кантер, значит, все в порядке. Дедушка согласился. В том-то и дело, что нет. Они отправились, чтобы поговорить наедине, а тетя и кузены остались. Значит, дядя с дедушкой будут еще договариваться, и никто не знает, до чего они договорятся. С ними ушел Силантий, и Толик увязался. А что было дальше, я не знаю. Мэтр отправил меня домой». Сам с матрессой Мариган бегом к ближайшему зеркалу мигнулся, а меня домой. Разве так честно? В таком случае, — решительно заявил Кантер, ты будешь сидеть здесь и отсюда ни шагу. А то я тебя знаю, минут пять побеспокоишься, и тут же тебя потянет на эксперименты с зеркалами. Юный эльф мгновенно покраснел, ясно свидетельствуя, что упомянутые эксперименты уже начал. И именно от них его оторвали, и именно к ним он с таким нетерпением стремился вернуться». — Я вижу, — заметил Кам, тебе понравилось быть цыпленком. Садись, и даже не думаю драть. — Рассказывай. — А что я могу рассказать жалобу за Нол Принц? — Я ведь Толика не видел, как и все. Селанти меня предупредил, что в зале будет Толик, и сам Толик тоже предупредил, чтобы я его ненароком не выдал. — А как ты мог его ненароком выдать, если ты его даже не видел? Все думали, что начнется какая-нибудь заварушка, и Толику придется действовать. Чтобы я не помешал или не закричал вслух что-нибудь лишнего, меня предупредили. Заварушки не случилось, но только увидела Ольга. — А что он там делал? Зачем твоему дяде и Мэтру Силантию понадобился Толик? Ты же видел, что там было. Дядя боялся каких-нибудь непредвиденных осложнений и попросил Толика его подстраховать. Тайком, чтобы никто не знал. — А почему на Толика сигнализация не сработала? — Значит, у него невидимость выше по уровню, чем сигнализация. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Сигнализацию ставила мэтресса Морига. Кто должен был в таком случае наложить невидимость на твоего Толика? — Сам светлый истелиад? — Откуда я знаю? Вот у Толика и спросишь. Мало ли у эльфов могущественных магов. Чего вы пристали? — Это мы пристали? Я посмотрю, как ты все это королю будешь объяснять. — Как? — ужаснулся Мафеев. — Вы скажете Шилару, А как же... Что как же? — Ольга скажет, что видела Толика. Ты что хочешь, чтобы она обманула его величество? Тебе, может, оно и не впервой, любимому кузену Фиалки заушесовать. А Ольга даже мысли допустить не может, чтобы лгать королю. Тем более ты сам должен знать, как сложно его обмануть. И чего этот лопоухий Толик так тщательно прячется от Его величества. Все равно король о нем знает, а рано или поздно и лично познакомится. А если вы так уж решительно намерены были приятеля спрятать, неужели нельзя было как-то учесть, что Ольга все равно его увидит? Вы же все знаете, что Ольга видит невидимое. Мы столько не думали, что она его увидит. — Я же говорил, заклинание было за предельного уровня. — Маги недоученные, — возмутился Кантор. — Сами не знаете, так у наставника бы спросили, что такое абсолютный иммунитет к определенному виду магии. Мы с Селантием советовались, нашел с кем советоваться, с Селантием из школы Змеиного Глаза, которая стихии знает только необходимый минимум второстепенного курса. У мэтра Эстрана надо было спросить. Или у того суперкрутого эльфа. И что теперь делать будем? — Я не знаю. Невероятно полезный совет съязвил Кантор. — А ничего более конструктивного тебе в голову не приходит? Мафей подумал и выдал более конструктивный вариант. — Я у мэтра Истрана спрошу. Кантор только плюнул в сердцах.